трени Время действия. Воскресенье. Обед. Место действия. Сеул. Перекусываем. Заедаю впечатление едой. Музей, куда мы вчера собрались с Онни, находится в туристической зоне, и от голода тут умереть сложно. Наверное, только при условии полного отсутствия денег. Ну, что сказать о музее? Солидно все так. Площадь мемориала – 20 тысяч квадратных метров. Главное его здание выглядит как крепость, из пушки не разбить. Впрочем, во время войны в нем находился штаб Корейской армии, поэтому откуда такой архитектурный стиль – понятно. По обе стороны от входа – флаги стран ООН, принимавших участие в войне на стороне Южной Кореи, и флаг самой Республики Корея. На боковых колоннах установлены плиты с именами всех южнокорейских солдат, погибших в бою, в Корейской и последующих войнах. Да, очень много имен. Количество плит неприятно удивляет. Перед зданием музея, в окружении бронзовых фигур солдат и мирных жителей, стоит монумент памяти Корейской войны. В центре композиции находится бронзовая башня, состоящая из двух половинок. Символизирует славную историю и воинский дух корейского народа. Другая – древо жизни, мир и процветание. Чаша, в которой находится башня, означает стремление корейского народа к объединению. За монументом находится интересный фонтан. Круглый шар с лицами детей и взрослых. Пояснительного текста рядом не оказалось. И я себе понял смысл композиции так, что жизнь, она круглая и катится, несмотря ни на что, меняя поколения. Экспозиция музея занимает три этажа. На первом выставлены экспонаты, связанные с военной историей Кореи до 1950 года. Второй и третий этажи посвящены непосредственно Корейской войне. Увидел знаменитый корейский кабуксон – корабль-черепаха, корпус которого покрыт металлическими листами с выступающими шипами. Экскурсовод долго и подробно рассказывал, как вот с такими кораблями корейцы легко и без затей топили японские корыта в морских сражениях и Мьджинской войны. Вполне возможно, что в свое время это и было вершиной военной и инженерной мысли. Но по мне, так тоже корыто корытом. Впрочем, я в кораблях не разбираюсь, поэтому, скорее всего, я не прав, думая так о деяниях пращуров. На первом этаже на стенах много картин изображают борьбу корейского народа с иноземными захватчиками – китайцами, монголами, японцами. Судя по ним, в Корею лезли все, кто только мог, горя светлым желанием пограбить. В залах также выставлено множество образцов оружия, использовавшегося в Корее на протяжении веков. Мечи, копья, луки со стрелами, пушки. Интересно. Второй и третий этаж музея посвящены, собственно, корейской войне. Зал славы с бюстами героев и описаниями совершенных ими подвигов. Много небольших комнат, в которых демонстрируются фильмы. Много просто телевизоров, по которым показывают военные действия, или разную информацию, относящуюся к войне. Много качественно сделанных макетов, изображающих разные эпизоды войны. Запомнилась витрина с фигурами китайских народных добровольцев, воевавших на стороне севера. Написано, что Китай потерял на этой войне около 1 миллиона солдат. Вообще, прочитал, что суммарные потери юга убитыми и ранеными оцениваются до 1 миллиона 818 тысяч человек севера, до 3 миллионов 822 тысяч человек. По официальным американским данным, США потеряли в Корейской войне 54 246 человек убитыми и 103 284 человека ранеными. Понятно в общем, почему Сунок на меня ругалась. Для небольшой страны это весьма большие потери. Причем, за время войны было разрушено еще более 80% промышленной и транспортной инфраструктуры на полуострове. Три четверти правительственных учреждений, около половины всего жилищного фонда. Примерно столько же в процентах, сколько было уничтожено в Европейской части ссср во время Великой Отечественной войны. Посетили Сунок в музее-кинозал, посмотрели кино в формате 4D. Кресло трясется. Сначала летели на самолете, стреляли. Потом на лодке плавали. Потом десантировались на высокий берег по лестницам. Потом на танки въехали в город. Даже, кажется, в зале дым пустили. По крайней мере, под конец явно запахло гарью. Но, когда включили свет, ничего не горело, все было нормально. Интересно, когда такие фильмы начнут массово выпускать? Смотришь, к примеру, фильм «Чужие 2» и чувствуешь, как твою ногу нежно обвивает щупальце. Или вакуумом с главным героем подышать выходишь. Не, для просмотра таких фильмов нужно иметь здоровье, как у космонавта. Иначе с каждого сеанса будут по 2-3 трупа выносить с разрывом сердца. Еще запомнилась фотография, на которой в ООН объявляют Северную Корею агрессором и приглашают мочить ее всем миром. Чем-то таким знакомым повеяло из моего мира. Можно сказать, родным. На фото есть интересный момент. Пустое место представителя СССР. Интересно, почему его не было? По идее, он должен был голосовать против или наложить вето. Но об этом ничего на стенде с фотографией написано не было. Нужно будет полазить в сети, поискать почему. Потом мы с Сунок вышли на балкон, посмотрели сверху на военную технику той войны, стоящую на земле, спустились вниз, прошли мимо неё, поглазели и вышли к скульптуре из двух солдат, установленной на куполообразном здании. Как мне объяснил Асунок, этот монумент называется «Статуей братьев» и символизирует трагедию братоубийственной войны. Трещина на куполе обозначает трагедию раскола единой нации, а скульптура – двух братьев – южнокорейского офицера и северокорейского солдата, разлученных по воле судьбы и встретившихся вновь во время сражения. Монумент выражает стремление к примирению. Идея композиции понятна. Только вот как-то резануло мне взгляд то, что южанин и укомплектован по полной, и на голову выше, и в плечах здоровей. Северянин в одних штанах и рубашке. Ну и в слезах еще, наверное, судя по позе. Уж могли бы ему хоть нож на пояс повесить для приличия или гранату. А то такой вид, словно нищета беспросветная. Чем же они тогда почти два миллиона южан убили? Зубами загрызли? Я уж не стал говорить ничего про это, сынок. Ну его. Сделали, так сделали. Поставили, всем нравится. Кто я такой, чтобы критиковать? Может, это символизирует конфуцианскую идею «старший брат – младший брат»? Старшему все, а младший, ну на то он и младший, чтобы налегке по жизни, как говорится. Старший позаботится, покормит, а больше не положено, сам уж как-нибудь. На этом мы с Сунок закончили осмотр экспозиции и двинулись питаться, тем более, что два с лишним часа ходили. «Ну как тебе? Понравилось?» – спрашивает меня сынок о моем впечатлении, после того, как мы с ней заморили первого червячка. «Крутой музей!» – искренне отвечаю я и, кивнув, добавляю. «Понравилось!» «А что ты чувствуешь?» – задает мне следующий вопрос Онни. «Людей поубивали много», – говорю я. «Жалко». «И мне тоже жалко», – говорит Онни и спрашивает. «Понимаешь теперь, почему я так разозлилась, когда ты стала говорить глупости про американцев?» «Понимаю», – печально вздыхаю я под внимательным взглядом сестры. «Запомни, юнми Ми», – строго смотря на меня произносит Сунок, – «только благодаря Америке мы остались в живых, поэтому наша благодарность должна быть безграничной, а еще когда-нибудь мы обязательно отомстим, вернем себе все захваченные земли и сделаем нашу страну одной и свободной». Э, э озадачиваюсь я, глядя на внезапно раскрасневшуюся сунок. Вообще-то, я ожидал услышать от нее другие слова. Про мир и все такое. А она собралась мстить и возвращать территории. Явно одним добрым словом тут не получится обойтись. Стопудово еще пистолет понадобится. Черт с ней с вечной благодарностью америки Судя по тому, что тут творилось, когда убивали всех подряд, может оно так и есть, выжили благодаря им. Хотя вопрос спорный и требует дальнейшего рассмотрения. Но вот будущее освобождение территорий Она что, не понимает, что для того, чтобы их освободить, всех, кто там есть, нужно будет куда-то деть? А куда их деть? В ров и земелькой сверху присыпать, чтобы особо не пахло? Об этом она не задумывалась? «Верь, Юн ми, так и будет!» С воспламененным взором продолжает вещать Сунок. «Жалко, что ты не пошла в военную академию». Ты могла бы приблизить этот момент. Я? Да не дай бог. Чур меня, чур от такого. В гробу и белых тапочках я видал идти куда-то войной. Ну его к черту. Я пацифист и сторонник способа разрешения конфликтов мирными переговорами. Может, ты передумаешь? С надеждой смотря на меня, спрашивает Онни. Поздно. Непререкаемым тоном отвечаю я, решив дипломатично уклониться от столь гнилой темы разговора. Уже много дано обещаний, уже начались проекты. Выйти без потери лица будет сложно. Жаль, помолчав, говорит Онни. Я бы очень гордилась, если бы у меня сестра была офицером. Не судьба и слава богу, думаю я про себя. А что ты еще поняла, увидев музей? Спрашивает Сунок. Поняла, что корейцы крутые. Не только могут делать что-то руками, но, если надо, могут и воевать. Ты так странно говоришь? «Словно как будто не кореянка, а иностранка». «Так, в принципе, оно и есть, он не, отвечаю я. «У меня всей памяти о Корее еще и года не набралось. Я и вправду, как иностранка, только что приехавшая в страну. Смотрю со стороны, пытаюсь понять и запомнить». «Эх», – сокрушенно качает головой сынок, «когда только твоя память к тебе вернется». «Лучше никогда, думаю, на это я».